Эмоции и чувства одно из следствий общих физических законов сохранения на уровне биологии и биохимии. Если зверь занимается сексом, значит, его действия направлены на сохранение вида, и за это ему приятно. Это положительный эмоциональный стимул. Если зверь ранен, ему за это больно. Боль просто сигнал о каких-то разрушениях в системе. Не зря медики называют боль стержневым псом организма. Мы давно уже не скачем по веткам, но биохимия в организме осталась прежней, и потому цели организма те же: любить и быть любимыми, потому что половое размножение, лидировать в иерархии, потому что стадные животные вкусно есть и сладко спать только у разумных животных все их животные устремления прикрыты лёгким флёром социальности то есть слов о долге, чести и работе, смысле жизни. Конечно, чувств и эмоций у искусственного интеллекта не будет, просто потому что у машины другое устройство не биохимическое. Ведь чувства и эмоции не более чем сложный комплекс сложных веществ, растворенный в крови. У искусственного интеллекта будет не биохимическая обратная связь с миром. У нее будут другие внутренние стимулы, электронные сигналы, не менее значимые для машины, чем для нас адреналин. Вот вам и ответ на рассуждение о том, что машина не может чувствовать. Биологически не может. Но электронная обратная связь с миром у искусственного интеллекта, конечно, будет. Кстати, раз уж речь зашла о чувствах и эмоциях. Лет 15 назад в России был изобретён лёгкий наркотик, не вызывающий привыкания и не причиняющий вреда организму. Наркотик был слабенькой. Его действие напоминало действие бокала шампанского, то есть он вызывал лёгкую эйфорию и веселье, и под определение наркотика он, собственно говоря, не подходил. Наркотик вещество, вызывающее физиологическое или психологическое привыкание и разрушающее организм или психосферу человека. Этот наркотик организм не разрушал и привыкания не вызывал. И забрёл такую замечательную штуку доктор биологических наук, профессор Виталий Шестаков, руководитель научно-учебного центра проблем жизнедеятельности человека РАН. Это был комплекс нейропептидов Профессор Шестаков долгие годы занимается тем, что выделяет из крови эмоции, желания, стремления, чувства в чистом химическом виде. Ощущения порождаются особыми веществами, которые вырабатывает и выбрасывает в кровь мозг. Одно вещество отвечает за гнев, другое за вспышку озарения. Третье за чувство любви. Если из крови донора выделить приподнятое состояние духа и ввести уставшему реципиенту, тот почувствует прилив бодрости. Это если объяснять просто, не вдаваясь в биохимические подробности. В реальности же всё сложнее. За всплески чувств и разгул эмоций отвечают две большие группы веществ гормоны и нейропептиды. В медицине давно известно, с гормонами шутки плохи. Недаром их содержание в противозачаточных пилюлях фармацевты так усердно стараются понизить. А вот нейропептиды совершенно безопасны. К тому же, эволюционно они произошли раньше гормонов и, соответственно, более универсальны. Скажем, некоторые нейропептиды животных химически аналогичны нейропептидам человека. Очень удобно. Не обязательно в качестве донора использовать человека. Можно взять курицу. О том, как возбудить в курице нужные чувства, чуть ниже. Сложность ещё заключается в том, что нейропептидов десятки тысяч. Из них хорошо изучены и описаны не более сотни. Скажем, известно, что вазопрессин активизирует память, люлеберин половое влечение. Кроме того, за одно ощущение или эмоцию отвечает целый спектр разных нейропептидов. Симфонию тонких чувств не сыграть на одной ноте. Шестаков загоняет доноров-добровольцев в 12 разных стандартизованных состояний, вызывающих, соответственно, стандартизованные чувства. Потом берёт у них кровь. Гамма-излучением уничтожает ненужные гормоны и остаётся набор нужных пептидов. Что это за пептиды? не всегда даже известно. Но ясно, что если человек 3 дня не спал, то в его крови повышена концентрация пептидов, отвечающих за острое желание уснуть. И если теперь сыворотку с этими пептидами ввести человеку с бессонницей, он быстро отрубится. Если донор долгое время напрягал слух, Глухой реципиент с поражением ушного нерва после введения ему донорских пептидов некоторое время будет слышать, а после курса инъекций можно существенно поправить слух. Нейропептиды помогают в восстановлении нервной ткани. Так можно лечить глухоту и ДЦП и бессонницу и импотенцию. Кстати, Насчёт импотенции более и всего повезло тем добровольцам-донорам, которые нарабатывают пептиды сексуального желания. Шестаков заставляет их после длительного сексуального воздержания смотреть порнографию и платить за это деньги. Зато потом извлечённые из этих героев нейропептиды очень помогают больным импотенцией. Некоторых доноров шестаков заставляет сжрать. Не кушать интеллигентно, а именно переедать, так, чтобы больше не лезло. А потом выделенные из крови нейропептиды сытости вводят тем, кому надо похудеть, чтобы голод не мучил. Вы можете спросить, а зачем нужны доноры? Не проще ли делать нужные пептиды, на фармацевтической фабрике. Теоретически да. Но в реальности, допустим, спектрометрия показывает, что в сыворотке крови добровольца 40 всплесков на графике, то есть повышена концентрация каких-то 40 пептидов. Из них с помощью биотестов и иммунофоретического метода точно определяются лишь несколько, а остальные могут быть просто неизвестны науки. Их надо выделять и исследовать отдельно. Это работа на долгие годы. Она рано или поздно будет сделана. А пока проще использовать донорские сыворотки, не разбираясь, чего там намешано. Вот, к примеру, существует дорогой швейцарский препарат против бессонницы. В нём присутствует пептид, который называется дельта сна. Швейцарское лекарство действует на 50% больных. А Шестаковский препарат, полученный из донорской крови, действует в 90% случаев. Почему? Потому что у швейцарцев в препарате только один изученный пептид, а у Шестакова целый комплекс неизученных пептидов из крови человека, их там десятки. Когда Шестаков выделил из своей сыворотки в чистом виде дельта сна, убрав остальное, он обнаружил, что эффективность сыворотки упала до швейцарских 50%. То есть работает именно комплекс пока неизвестных науке нейропептидов.